Глава 4 По уши в неприятностях Мюнхен Мюнхен в рабочие часы ничем не лучше любого другого мегаполиса. Улицы его намертво забиты машинами. Несмотря на наличие метро и развитой системы железнодорожного транспорта, население предпочитает уединенность и комфорт личных автомобилей. В результате в самый час пик Артемис и Дворицкий попали в пробку, которая протянулась от международного банка до отеля «Кронский». По этой дороге машины выезжали в сторону аэропорта. Артемис ненавидел задержки. Но сегодня все его внимание было сконцентрировано на последнем приобретении, все еще запечатанном в тубусе из плексигласа. Ему не терпелось открыть его, но прежние владельцы, компания Crane и Sparrow, могли снабдить контейнер сюрпризами для воров. Отсутствие видимых ловушек вовсе не означает, что нет ловушек невидимых. Самый простой вариант – Вакуумная упаковка полотна и введение в контейнер агрессивного газа, который при реакции с кислородом сожжет бесценный шедевр. До отеля они смогли добраться только через два часа, хотя обычно на такую поездку уходило не больше 20 минут. Артемис переоделся в черный хлопчатобумажный костюм и первым делом нажал на мобильном телефоне кнопку быстрого вызова особняка фаулов. Но перед соединением он подключил телефон шины сверхбыстрой передачи данных к ноутбуку, чтобы записать разговор. Ангелина Фаул ответила после третьего гудка. «Арти?» — сказала мать, слегка запыхавшись, как если бы звонок оторвал ее от какого-то важного дела. Ангелина Фаул не была сторонницей праздной жизни и, вероятно, в данный момент заканчивала тренировку по методике тай-бо. «Как дела, матушка?» — Ангелина вздохнула в трубку. «Со мной все в порядке, Арти. Но ты, как всегда, говоришь, как на собеседовании о приеме на работу. Так формально? Неужели ты не можешь называть меня «мамочкой» или «Ангелиной»?» «Это для тебя так ужасно?» «Не знаю, матушка. Мамочка звучит как-то совсем по-детски, а мне уже четырнадцать, помнишь?» Ангелина рассмеялась. «Разве я могла забыть? Немногие мальчики в твоем возрасте просят билет на симпозиум по генетике в качестве подарка ко дню рождения». Артемис смотрел одним глазом на плексигласовый тупус. «Как отец?» «Чудесно», — радостно откликнулась Ангелина. «Меня поражает, как хорошо он себя чувствует». Протез блестяще подошел, — Отец прекрасно выглядит, ни на что не жалуется. Мне действительно кажется, что он стал относиться к жизни по-другому, иначе, чем до потери ноги. О нем заботится превосходный терапевт. Врач говорит, что психическое состояние важнее, чем физическое. Кстати, сегодня вечером мы уезжаем на частный курорт Уэстмести. Там лечат морскими водорослями. Нам обещают, что они сотворят чудеса с мышцами твоего отца. Артемис Фаул Старший потерял ногу, когда его похитила русская мафия. К счастью, артемис удалось спасти его, конечно, с помощью дворецки. Тот год был богат событиями. После возвращения Артемис-старший сдержал свое слово начать все с нового листа и вел праведный образ жизни. Артемис-младший должен был последовать его примеру, но никак не мог отказаться от некоторых своих преступных предприятий. Впрочем, иногда, когда он смотрел на своих отца и мать вместе, идея стать нормальным сыном любящих родителей не казалась ему нелепой. «Он проходит физиотерапию дважды в день?» Ангелина снова рассмеялась, и Артемису вдруг страшно захотелось оказаться дома. «Да, дедушка, я слежу за этим. Твой отец говорит, что через 12 месяцев сможет участвовать в марафоне». «Хорошо, рад это слышать. Иногда мне кажется, что вы готовы дни напролет гулять, взявшись за руки, если я не буду за вами присматривать». Мать вздохнула, и Артемис услышал в динамике телефона шорох помех. «Ты беспокоишь меня, Арти». «Юноша в твоем возрасте не должен быть таким ответственным. Не волнуйся о нас. Волнуйся о школе и своих друзьях. Думай о том, что тебе действительно хочется заниматься. Используй свой гениальный ум, чтобы сделать счастливым себя и других людей. Забудь о семейном бизнесе. Сейчас главное дело нашей семьи – просто жить и наслаждаться». Артемис не знал, как ответить на это. Часть его хотела сказать, что никакого семейного бизнеса давно не было бы, если бы он тайно не заботился о нем. Другая часть мечтала побыстрее сесть на самолёт, вернуться домой и гулять со своей семьёй. Мать снова вздохнула. Артемису совсем не нравилось, что мать так тревожится, когда он ей звонит, чтобы просто поговорить. «Арти, когда ты вернёшься домой?» «Поездка заканчивается через три дня». «Я имею в виду, когда ты вернёшься домой навсегда. Я знаю, что обучение в школе Святого Бартлби является семейной традицией, но мы так хотим тебя видеть рядом. Директор Гвини всё поймёт. «Здесь так много хороших дневных школ без пансиона». «Понимаю», — сказал Артемис. «Способен ли он на это? Стать обычным ребенком в нормальной семье? Покончить с преступной деятельностью? Сможет ли он жить честно?» «Через пару недель начинаются каникулы. Поговорим об этом потом», — сказал он, применив тактику проволочек. «Честно говоря, я сейчас не могу сосредоточиться. Неважно себя чувствую. Сначала я подумал, что у меня пищевое отравление». Потом оказалось, что это всего лишь легкая вирусная инфекция на один день. Местные врачи говорят, что завтра я буду в полном порядке. «Бедный Арти», – пожалел его Ангелина, – «может быть, я должна посадить тебя на самолет и отправить домой?» «Нет, матушка, мне уже лучше, честно». «Как хочешь. Я знаю, что простуда доставляет массу неудобств, но отравление – это гораздо хуже. Ты мог на несколько недель оказаться прикованным к постели. Пей больше воды и постарайся уснуть». «Так и сделаю, матушка». Скоро ты будешь дома. Да. Скажи отцу, что я звонил. Скажу, если смогу найти его. Кажется, он сейчас в спортивном зале, занимается на беговом тренажере. До свидания. До свидания, Арти. Поговорим, когда ты вернешься домой. Голос Ангелины стал низким и печальным. Она словно отдалилась от сына. Артемис отключился от сети и немедленно воспроизвел разговор на компьютере. Он чувствовал вину при каждом разговоре с матерью. Ангелина Фаул обладала уникальной способностью взывать к его совести. Это чувство возникло совсем недавно. Еще год назад, солгав матери, он ощущал лишь легкий укол вины. А теперь даже этот вполне невинный трюк не даст ему покоя несколько недель. Артемис смотрел на измеритель звуковых волн на экране компьютера. Он сильно изменился, в этом не было сомнений. Эта неуверенность в себе возникла несколько месяцев назад и постоянно усиливалась начиная с того дня, когда он однажды утром обнаружил у себя в глазах загадочные зеркальные линзы. Такие же линзы оказались в глазах Джульетты и Дворецки. Они вместе попытались выяснить, откуда взялись эти линзы, но дворецкий задействовав всех своих агентов, смог узнать лишь то, что Артемис лично заплатил за них. Все запуталось еще больше. Линзы остались загадкой. Как ощущение Артемиса? Перед ним на столе лежал шедевр РВ, фея-воровка, добыча, благодаря которой он становился самым выдающимся вором столетия. А об этом статусе он мечтал с шести лет. И сейчас, получив его, он почему-то мог думать только о семье. «Может быть, пора уходить на покой?» – подумал он. «Лучший вор в мире, в возрасте четырнадцати лет и трех месяцев. В конце концов, чего я еще надеюсь добиться?» Он проиграл часть разговора по телефону. «Не волнуйся о нас, волнуйся о школе и своих друзьях. Думай о том, чем тебе действительно хочется заниматься». Используя свой гениальный ум, чтобы сделать счастливым себя и других людей. Может быть, мать права? Он должен использовать свои таланты, чтобы сделать счастливым других? Но в сердце был и темный, колючий уголок, который не удовлетворится спокойной жизнью. Может быть, только ему одному были доступны способы сделать счастливыми других людей? Способы по другую сторону закона? За тонкой синей линией? Артемис потер глаза. Он не мог принять решение. Возможно, постоянная жизнь дома поможет принять такое решение, а пока следует заняться текущей проблемой. Выиграть время и доказать подлинность картины. Он чувствовал некоторую вину, украв полотно, но недостаточно сильную, чтобы вернуть его, особенно господам Крейн и Спарроу. В первую очередь следовало позаботиться о том, чтобы из школы не было никаких запросов, касающихся его деятельности. Ему потребуется по крайней мере два дня, чтобы доказать подлинность картины так как необходимо было произвести некоторые испытания. Артемис открыл программу обработки звука на своем ноутбуке и занялся вырезкой и вставкой произнесенных матерью в разговоре по телефону слов. Отобрав нужные слова и расположив их в нужном порядке, он выровнял уровень громкости, чтобы разговор звучал естественно. Когда директор Гвинни включит свой мобильный телефон после посещения Мюнхенского Олимпийского стадиона, его будет ждать сообщение. Сообщение поступит от Ангелины Фау, причем пребывающий явно не в лучшем расположении духа. Артемис направил вызов через особняк фаулов, затем переслал отредактированный звуковой файл по инфракрасной связи на свой мобильный телефон. «Директор Гвини» – произнес легко узнаваемый голос Ангелины Фаул, причем личность звонившей подтверждалась идентификатором. «Меня очень беспокоит Арти. Он страдает от пищевого отравления. Выглядит он прекрасно, ни на что не жалуется, но мы хотим видеть его дома. Вы понимаете». Я посадил Арти на самолет. Меня крайне удивляет, что он получил пищевое отравление, находясь под вашей опекой. Мы поговорим об этом после вашего возвращения. Это избавило Артемиса от забот о школе на несколько дней. Темная его сторона чувствовала возбуждение от такой хитрости, а пробуждающаяся совесть — вину из-за того, что он использовал голос матери, чтобы сплести паутину лжи. Он подавил себя чувство вины. Это безобидная ложь. Дворецкий проводит его домой, А образование не пострадает от нескольких дней отсутствия в школе. Что касается кражи феи воровки, он не считал ее настоящим преступлением, так как картина была украдена у воров. Такое преступление вполне оправдано «Да», — согласился с ним внутренний голос, — «если ты вернешь картину обществу?» «Нет», — возразила непримиримая половина, — «картина принадлежит мне, пока ее кто-нибудь не украдет. В этом все дело». Артемис подавил себе нерешительность и выключил мобильный телефон. Он должен был сосредоточиться на картине, и от вибрации телефона в неподходящий момент могли задрожать руки. Ему не терпелось сорвать крышку с плексиглазового тубуса. Но это был бы не просто глупо, а смертельно глупо. Компания Crane Sparrow могла оставить для него множество маленьких сюрпризов. Артемис достал из жесткого чемодана, в котором хранилось лабораторное оборудование хроматограф. Прибор должен был взять пробу газа внутри тубуса и провести анализ. Артемис выбрал из набора игольчатое сопло и навернул его на торчавший из хроматографа резиновый шланг. Иглу он держал осторожно в левой руке. Артемис одинаково свободно владел обеими руками, но левая была более твердой. Крайне аккуратно он проткнул иглой силиконовое уплотнение тубуса, так чтобы игла оказалась как можно ближе к полотну. Игла не должна была шевелиться, чтобы содержащийся в контейнере газ не вытек и не смешался с воздухом. Хроматограф отобрал пробу газа и всосал ее в оборудованное нагревателем отверстие для ввода. Любые органические примеси удалялись нагревом, а газ-носитель перенес пробу через разделительную колонку в пламенно-ионизационный детектор. Именно в нем определяются отдельные компоненты. Буквально через несколько секунд на цифровом дисплее прибора появилась диаграмма. Процентное содержание кислорода, водорода, метана и углекислого газа соответствовало пробе взятый заранее в центральной части Мюнхена. Неопознанной оставалась пятипроцентная доля газа, но тут не было ничего подозрительного. Возможно, это объяснялось наличием комплексных загрязняющих газов или чувствительностью оборудования. Теперь Артемис знал, что может открыть тубус, если не обращать внимания на загадочные 5%. Он так и сделал, осторожно вскрыв уплотнение ножом для резьбы по дереву. Артемис надел хирургические перчатки и извлек картину из тубуса. Она упала на стол тугим свитком и практически мгновенно развернулась. Видимо, находилась в тубусе недостаточно долго, чтобы принять его форму. Артемис расправил холст и прижал углы гладкими мешочками с гелем. Он мгновенно понял, что перед ним не подделка. Достаточно было одного взгляда, чтобы узнать основные цвета и живописную манеру. Все образы рв словно состоят из света. Они были так восхитительно написаны, что картина казалась искрилась. Картина была совершенной. На нем был изображен запеленный младенец, спящий в залитый солнцем колыбели, рядом с открытым окном. Фея с зеленой кожей и прозрачными крылышками парила над подоконником и собиралась украсть ребенка из колыбели. Обе ноги к сказочного создания находились на улице. «Она не может войти в дом», – рассеянно пробормотал Артемис и поразился своим словам. Откуда он это знал? Обычно он выражал свое мнение только в том случае, если мог его каким-то образом подтвердить. «Успокойся», — приказал он себе, — «обычная догадка, возможно, основанная на обрывке информации, найденной во время бесконечных скитаний по интернету». Артемис сконцентрировал внимание на самой картине. Он получил ее. Фея-воровка принадлежит ему, по крайней мере, в данный момент. Он достал скальпель из набора хирургических инструментов, Срезал мельчайшую частичку краски с края картины, положил ее в пробирку и приклеил этикетку. Артемис собирался послать частичку краски в Мюнхенский технический университет, где был установлен гигантский спектрометр. Радиоуглеродный анализ, который произведет работающий в университете знакомая Артемиса, подтвердит, что картина или, по крайней мере, краски соответствуют времени написания. Он позвал Дворецкий из соседней комнаты апартаментов. Дворецкий. Не мог бы ты отвезти этот образец в университет немедленно? Передай его Кристине лично в руки. Кстати, напомни ей, что мне крайне необходимо быстро получить результаты анализа. Он не услышал ответа, но в следующее мгновение в комнату ворвался Дворецкий. Глаза у него были дико вытрощены, и вообще он не был похож на человека, который собирался взять образец краски. «Проблемы?» – спросил Артемис. За две минуты до этого Дворецкий стоял у окна, проложив ладонь к стеклу наслаждаясь редкой возможностью немного побыть наедине со своими мыслями. Он смотрел на ладонь так, словно комбинация солнечного света и пристального взгляда могла сделать ее прозрачной. Он знал, что каким-то образом изменился. Под его кожей что-то было спрятано. Он чувствовал себя странно весь прошедший год, чувствовал себя постаревшим. Возможно, давали о себе знать десятилетия трудных испытаний. Ему не было и сорока, но по ночам ныли кости, а грудь сдавливала, словно он постоянно носил пуленепробиваемый жилет из кевлара. Он определенно был уже не таким проворным, как в 35, и иногда ему приходилось прилагать усилия, чтобы сосредоточиться. Куда приятнее было предаваться размышлениям. «Как сейчас!» – отругал себя телохранитель. Дворецкий пошевелил пальцами, поправил галстук и вернулся к работе. Его не устраивал уровень безопасности в номере отеля. Гостиницы всегда были кошмаром для любого телохранителя – Служебные лифты, изолированные верхние этажи, отсутствие нормальных маршрутов эвакуации не позволяли гарантировать полную безопасность охраняемого лица. Кронский, несомненно, был фишенебельным отелем, его сотрудники работали эффективно, но это не интересовало Дворецки. Он предпочел бы поселиться в номере на первом этаже, без окон и с остальной дверью 15 см толщиной. Нет необходимости говорить, что такой номер найти невозможно, А если бы ему это каким-то чудом удалось, господин Артемис, несомненно, задрал бы нос и отказался поселиться в таких условиях. Дворецкий пришлось согласиться на номер на третьем этаже. Не только у Артемиса были специальные инструменты. Дворецкий открыл хромированный чемоданчик на кофейном столике. Это был один из нескольких чемоданчиков, который он хранил в банковских ячейках во многих крупных городах по всему миру. Каждый чемоданчик был буквально набит аппаратурой наблюдения, аппаратурой противодействия наблюдению и оружием. Благодаря наличию таких чемоданчиков почти в любой стране телохранителю не приходилось нарушать таможенные законы, отправляясь в очередную поездку из Ирландии. Он достал из чемоданчика нужный прибор и быстро обследовал номер на наличие подслушивающих устройств. Основное внимание он уделял электрическим приборам – телефону, телевизору и факсу. Электронные помехи, излучаемые такими приборами, очень часто могли заглушать сигнал подслушивающего устройства, но только не для находящегося в руках дворецки устройства. Глаз шпиона был самым совершенным прибором на рынке и мог обнаружить точечный микрофон за милю. Через несколько минут, ничего не обнаружив, телохранитель уже собирался убрать прибор в чемоданчик, как вдруг заметил, что тот определил наличие слабого электрического поля. Ничего особенного. Едва заметное мерцание синей шкалы на индикаторе. Затем мерцание сменилось постоянным ярко-голубым свечением. Начала мерцать вторая шкала. К номеру приближалось какое-то электронное устройство. Большинство людей не обратило бы внимания на показания прибора. В конце концов, в радиусе мили от отеля Кронски находились несколько тысяч электронных приборов. Но нормальные электрические поля не обнаруживались глазом шпиона, а дворецкий не принадлежал к большинству людей. Он выдвинул антенну и провел прибором по дуге. Пик сигнала возникал, когда антенна была направлена в сторону окна. Дворецкий ощутил первые признаки беспокойства. Что-то приближалось к ним по воздуху, причем очень быстро. Он бросился к окну, сорвал тюлевые занавески с крючков и широко распахнул раму. Зимнее бледно-голубое небо было почти безоблачным. Следы реактивных самолетов пересекали небо вдоль и поперек, делал его похожим на гигантское игровое поле в крестике Нолики. А потом, подняв взгляд на 20 градусов, Дворецкий увидел приближавшуюся по широкой спирали грушевидную ракету из синеватого металла. Красный огонек мигал на ее носу, и задней части вырывались белые языки пламени. А ракета летела в сторону Кронски, в этом не приходилось сомневаться. «Управляемая бомба», — догадался Дворецкий, — «и наведена она на господина Артемиса». Мозг дворецкий мгновенно стал перебирать возможные варианты. Список оказался коротким. На самом деле вариантов было два – попытаться сбежать или умереть. Проблема заключалась в том, как сбежать. Они находились на третьем этаже, и выход был не с той стороны. Он потратил еще мгновение, чтобы рассмотреть приближавшуюся ракету. Ничего подобного он не видел. Даже выхлопная струя отличалась от выхлопов обычного оружия. Она практически не оставляла инверсионного следа. Несомненно, оружие было самым современным. Кто-то очень сильно желал Артемису смерти. Дворецкий отвернулся от окна и ворвался в спальню Артемиса. Молодой хозяин был занят исследованием феи воровки. — Проблемы? — спросил Артемис. Дворецкий ничего не ответил, потому что на это не было времени. Он просто схватил юношу за воротник и забросил себе на спину. — Картина! — успел крикнуть Артемис. Его губы были прижаты к пиджаку телохранителя Поэтому крик прозвучал глухо. Дворецкий схватил картину и бесцеремонно запихнул бесценный шедевр в карман пиджака. Артемис разрыдался бы, если бы увидел, как потрескался вековой слой краски. Но дворецкие платили за охрану Артемиса, а не феи воровки. «Прижмитесь как можно крепче», — посоветовал огромный телохранитель, срывая двуспальный матрас с кровати. Артемис прижался к спине телохранителя, как ему было приказано, и постарался ни о чем не думать. К сожалению, его гениальный разум автоматически стал анализировать доступную информацию. Дворецкий ворвался в комнату не постучав, следовательно, возникла опасность. Он отказался отвечать на вопросы, следовательно, опасность является непосредственной. А тот факт, что он, артемис Фаул, висит на спине Дворецки, крепко к нему прижавшись, свидетельствует о том, что они попытаются избежать нависшей опасности не самым обычным способом. Наличие матраса означает, что им необходимо смягчить какой-то удар, «Дворецкий», — прохрепел Артемис, — «ты не забыл, что мы на третьем этаже?» Дворецкий, возможно, ответил, но его хозяин не расслышал ответ, потому что гигант в данный момент, вылетев из номера в открытое окно, перепрыгивал через перила балкона. Буквально за мгновение до неминуемого падения потоки воздуха развернули матрас, и Артемис увидел собственную спальню. В этот момент он увидел, как в дверь спальни штопором влетела странная ракета и зависла прямо над пустым плексиглазовым тубусом. В тумбусе установлен какое-то устройство наведения, подсказала крошечная часть его мозга, не поддавшаяся панике. «Кто-то желает мне смерти». А потом они начали падать. С десяти метров. Прямо вниз. Дворецкий машинально расставил ноги и руки буквой «Х», как при затяжном прыжке с парашютом, и прижал четыре угла матраса, чтобы они не трепетали. Задержанный под матрасом воздух замедлило их падение, но недостаточно. Они летели вниз, и сила тяготения с каждым сантиметром увеличивала их скорость. Небо и земля растянулись и потекли, как масляная краска на холсте. Все вокруг, казалось, стало жидким. Это впечатление исчезло, когда их падение резко остановило исключительно твердая черепичная крыша служебного навеса в задней части отеля. Черепица словно взорвалась от удара, но стропилы выдержали. Правда, с трудом. Дворецке казалось, что его кости словно превратились в желе, но понимал, что будет в полном порядке после нескольких моментов беспамятства. Ему доводилось переживать и более серьезные падения. За мгновение до потери сознания он спиной ощутил биение сердца Артемиса. Жив. Они остались живых. Но надолго ли? Если наемный убийца увидит, что попытка не удалась, то вряд ли откажется от своих планов. Тело дворецкий матрас смягчили падение Артемиса. В противном случае он неминуемо погиб бы а так только сломал пару ребер о мускулистое тулующее телохранителя. Артемис подлетел на метр, прежде чем упасть лицом вверх на спину потерявшего сознание охранника. Каждый вздох был болезненным, два обломка ребер торчали из груди, как костяшки пальцев. Кажется, он сломал шестое и седьмое ребро. Над его головой из окна номера вырвался сноп ослепительно-голубого пламени. На долю секунды он озарил небо а в самом его ядре извивались, как черви на крючках, более яркие вспышки. Никто не обратил на свет внимания, он был похож на вспышку гигантского фотоаппарата. Но Артемис знал, что это вовсе не вспышка. «Биобомба», — подумал он, — «откуда я это знаю?» Дворецкий, вероятно, потерял сознание, иначе он уже начал бы двигаться. Но он не шевелится, а значит Артемису придется самостоятельно отразить следующую попытку убийцы. Он попытался сесть... Но боль в груди была настолько сильной, что он на секунду потерял сознание. Когда он очнулся, все его тело было покрыто липким потом. Артемис увидел, что бежать поздно. Убийца уже был здесь. Замер, присев, как кошка перед прыжком, на краю навеса. Убийца выглядел странно. Ростом не больше ребенка, но с пропорциями взрослого. Это была женщина с приятными, немного заостренными чертами лица, коротко остриженными рыжеватыми волосами и огромными карими глазами. Но это, конечно, не означало, что от нее можно было ожидать жалости. Дворецкий как-то говорил ему, что восемь из десяти самых высокооплачиваемых наемных убийц в мире – женщины. Эта женщина была одета в странный комбинезон, который изменял свет в зависимости от окружающей обстановки. А глаза ее были красными, словно она совсем недавно плакала. «У нее остроконечные уши», – подумал Артемис. «Либо у меня галлюцинации, либо она не человек». Потом он совершил очередную ошибку – Попытался пошевелиться, и сломанное ребро пробило кожу. На белой рубашке расплылось кровавое пятно. Артемис перестал сопротивляться и потерял сознание. эльфи потребовалось почти 90 минут, чтобы добраться до Германии. В нормальной ситуации шло бы в два раза больше времени. Но Элфи решила нарушить несколько пунктов устава полиции нижних уровней. Почему бы и нет? Это вряд ли могло ухудшить ее положение. В управлении полиции уже считали, что она убила своего командира, связь с ней была заблокирована, и она не могла объяснить, что произошло на самом деле. Ее, несомненно, объявили преступницей, и по ее следу идет отряд быстрого реагирования. Не говоря уже о том, что опалкобой, скорее всего, установила за ней электронное наблюдение. Дорога была каждая секунда. После того, как были разоблочены банды гоблинов-контрабандистов, возившие человеческие товары через неиспользуемые шахты, На каждом наземном терминале шатлов были выставлены часовые. В Париже такой терминал охранял сонный гном, которому оставалось всего пять лет до пенсии. Его полуденный сон прервало срочное сообщение с Полис Плаза. Совершившие преступление офицер корпуса особого назначения находится на пути к поверхности, задержать для допроса, соблюдать крайнюю осторожность. Никто не ожидал, что от гнома будет какой-то прок. Элфи Малой находилась в прекрасной физической форме. Однажды она даже осталась в живых после схватки с троллем. Стоявший на посту Гном не смог вспомнить, когда в последний раз был в такой хорошей физической форме, и переходил на постельный режим, когда у него появлялся заусенец. Тем не менее, Гном бдительно охранял терминал, когда Элфи пролетела мимо его поста. Оказавшись на поверхности, она расстегнула липучку клапана на предплечье и включила функцию поиска на компьютере. Компьютер нашел отель кронский и предложил три возможных маршрута. Элфи выбрала самый короткий. Хотя он подразумевал полет над самыми густонаселенными центрами. Очередное грубейшее нарушение устава. Но в данный момент ей было наплевать. Ее карьеру уже не спасти, но это не имеет значения. Элфи никогда не была карьеристкой. Только благодаря погибшему командиру ее не вышибли из полиции раньше. Крут верил, что она способна на многое. А теперь его не стало. Земля проносилась внизу. Запахи Европы проникали сквозь воздушные фильтры шлема пахло морем, нагретой солнцем землей, виноградниками и иногда чистым снегом. Обычно эти запахи были для Элфи темы ради чего стоит жить. Но не сегодня. Сегодня она не испытывала и те необычной эйфории от полета над поверхностью. Ее душу переполняло одиночество. Командир Крут был единственным, кто заменял ей семью. А теперь он погиб. Возможно, потому что она не попала в нужное место на приборе. Неужели это она убила Джулиуса? Мысль эта вселяла ужас в сердце Элфи, и выкинуть ее из головы было невозможно. Элфи открыла щиток, чтобы смахнуть слезы. Она должна спасти Артемиса Фаула. Ради командира, ради него самого. Элфи закрыла щиток, поджала ноги и включила максимальную скорость. Пора было узнать, на что способны эти новые крылья-жеребницы. Менее чем через час Элфи оказалась в воздушном пространстве Мюнхена, Она опустилась на высоту 30 метров и включила радар шлема. Будет стыдно преодолеть такое расстояние только для того, чтобы оказаться размазанной подлетающим самолетом. Отель Кронски был обозначен красной точкой на экране щитка. Жеребкин смог бы послать ей сигнал со спутника или, по крайней мере, передать последние видеоматериалы. Но она не могла связаться с Кентавром, а если бы связалась, то совет приказал бы ей немедленно вернуться на Полисплаза. Элфи сконцентрировала внимание на красной точке на щитке. Туда будет направлена биобомба, поэтому и ей следовало лететь туда. Она спустилась так, чтобы крыша отеля оказалась под ногами, а потом плавно опустилась на нее. Помощи ждать ей не приходилось. Бортовое следящее устройство больше не могло помочь. Ей предстояло самостоятельно найти номер Артемиса. Элфи задумчиво покусала гуму и вела команду через клавиатуру на запястье. Она могла вести команду голосом но программное обеспечение было ненадежным, а времени на компьютерную ошибку у нее не было. Через несколько секунд ее компьютер подключился к компьютеру отеля, и на экране появился список постояльцев и схемы. Артемис находился в 304 номере на третьем этаже южного крыла отеля. Элфи побежала по крыше, на бегу разворачивая крылья. Всего несколько секунд отделяли ее от спасения Артемиса. Возможно, он испытает шок, когда его вытащит из номера мифологическое существо, Но лучше такое потрясение, чем уничтожение биобомбой. Она резко остановилась. От горизонта по дуге к отелю приближалась самонаводящаяся ракета. Она была изготовлена подземными жителями, в этом не было сомнений, но конструкция была незнакомой. Ракета была более обтекаемой и быстрой, и хвостовые двигатели у нее были мощнее, чем у других ракет, а палка явно усовершенствовала конструкцию. Элфи развернулась на месте и побежала в противоположную сторону Сердцем она понимала, что опаздывает, понимала, что опал, вновь удалось обмануть ее. Ни малейшей надежды на спасение Артемиса не было с самого начала, как не было ни единого шанса спасти командира. Крылья еще не успели включиться, когда под кромкой крыши сверкнула голубая вспышка и здание едва заметно вздрогнуло от взрыва. Биобомба – идеальное оружие. Она не наносит вреда конструкциям здания, оболочка бомбы саморазрушается, не оставляя ни малейшего следа. Элфи в отчаянии опустилась на колени, сдернула шлем с головы и стала жадно ловить ртом воздух. В мюнхенском воздухе было много токсинов, и все равно он был гораздо вкуснее фильтрованного, химически очищенного воздуха подземелий. Но сейчас Элфи не замечала его сладости. Джулиус погиб. Артемис погиб. Дворецкий погиб. Что она могла предпринять? Разве в этом был смысл? Слезы падали с ее длинных ресниц и исчезали в крошечных трещинах бетонной крыши. «Вставай!» — приказал ей самая мужественная часть сознания, которая и позволила ей стать превосходным офицером. «Ты офицер полиции. Слишком многое поставлено на карту, и твое личное горе не имеет значения. У тебя еще будет время поплакать». «Через минуту. Я встану через минуту. Мне нужно не больше шестидесяти секунд». Горе опустошило Элфи. Она словно оцепенела, лишилась способности мыслить. «Как трогательно!» — услышала она голос. Механический, такой знакомый. Элфи даже не стала поднимать глаза. «Кобой, ты пришла позлорадствовать? Убийство доставляет тебе радость?» «М?» mm -hmm. – произнес голос, словно кобой серьезно обдумала вопросы. «Ты знаешь, доставляют. Они действительно доставляют мне радость!» Элфи хлюкнула носом и смахнула последние слезы. Она твердо пообещала себе, что не заплачет больше, пока кобой не окажется за решеткой. «Что тебе нужно?» Спросила она, поднимаясь с бетонной крыши. На уровне головы она увидела небольшую биобомбу. Эта модель была сферической, размером с дыню, оборудованной маленьким плазменным экраном. На нем красовалось довольное лицо опал. «Я проследила за тобой от самой шахты, чтобы полюбоваться твоим отчаянием. Не слишком приятное зрелище, верно?» На несколько секунд на экране появилось смущенное лицо Элфи. Потом экран переключился на изображение опал. взрывая бомбу и будь проклята!» прорычала Элфи. Биобомба взлетела немного выше и стала кружить над ее головой. «Нет, еще рано. Я думаю, в тебя еще осталась искра надежды, и я хочу ее погасить. Через несколько секунд я приведу в действие биобомбу. Красивая правда? Тебе нравится дизайн? Восемь отдельных ускорителей. Важно то, что случится после взрыва». Даже в нынешнем своем незавидном положении Элфи, будучи офицером полиции до мозга костей, не могла не поинтересоваться. «А что случится, Кобой? Только не говори, что для тебя настанет мировое господство!» Кобой рассмеялась так громко, что в крошечных динамиках бомбы возникли помехи. «Мировое господство? Судя по твоему тону, ты считаешь его недостижимым. Первый шаг — сама простота. Мне нужно только обеспечить контакт людей с волшебным народцем!» Все личные беды Элфи вдруг отошли на второй план. «Обеспечить контакт людей с народцем? Зачем тебе это понадобилось?» Лицо Кобой перестало сиять от радости. «Потому что полиция нижних уровней посадила меня в тюрьму. Меня изучали, как зверя в клетке. А теперь посмотрим, как им это понравится. Начнется война. Я снабжу людей оружием, которое обеспечит их победу. После победы людей, выбранная мной страна, станет самой могущественной на земле. А я неизбежно стану самым могущественным человеком этой страны». «И все это ради мелкой мести Пикси!» Едва не закричала Элфи. Ее отчаяние мгновенно воодушевило Апал. «О, я уже не Пикси!» Апал медленно сняла бинты с головы и продемонстрировала закругленные человеческие уши. «Теперь я одна из вершков. Я хочу быть на стороне тех, кто обречен на победу. Мой новый папочка — владелец машиностроительной компании, и эта компания посылает в недра земли зонд». «Какой зонд?» — закричала Элфи. «Какая компания?» Апал пригрозил ей пальцем. «Довольно объяснений». «Я хочу, чтобы ты умерла в отчаянии и неведении На мгновение ее лицо лишилось фальшивой веселости, и Элфи увидела ненависть во взгляде огромных глаз Пикси. «Ты лишила меня года жизни, малой. Целого года моей блестящей жизни. Мое время слишком драгоценно, чтобы тратить его, особенно по вине такой жалкой организации, как полиция нижних уровней. Скоро я не буду отвечать ни перед кем. Никогда!» Апал подняла руку, чтобы она попала в объектив камеры. В руке у Пикси был маленький пульт дистанционного управления. Она нажала красную кнопку. Красная кнопка, как известно, может означать только одно. У Элфи оставалось несколько миллисекунд, чтобы придумать план. Экран погас, зеленый индикатор на пульте управления ракеты сменился красным. Сигнал получен, взрыв неминуем. Элфи высоко подпрыгнула и надела свой шлем на сферическую бомбу. Она налегла на шлем всем своим весом и почувствовала сопротивление, словно пыталась утопить футбольный мяч. Полицейские шлемы делаются из прочного полимера, способного отразить испускаемые соленьем лучи. Костюм Элфи, конечно, не отличался такой прочностью и не мог защитить ее от биобомбы. Но, может быть, шлем выдержит? Бомба взорвалась, высоко подбросив шлем. Из нижней его части вырвался сноб чистейшего голубого света, озарившего бетонную крышу. Муравьи и пауки подпрыгнули. Потом их крошечные организмы замерли. Элфи почувствовала, как бешено заколотилось ее сердце, пытаясь справиться с губительным воздействием Солиния. Она держалась, пока взрывная волна не отбросила ее. Шлем откатился в сторону, выпустив на свободу убийственный свет. Элфи включила крылья на подъем и подняла руки. Голубой свет гнался за ней, как волна смерти. Она должна обогнать его. Хватит ли ей времени и расстояния, чтобы убежать от биобомбы? Элфи почувствовала, как губы прижались к зубам. От перегрузки стала пульсировать кожа на щеках. Она рассчитывала, что действующим компонентом биобомбы был свет, а значит зона поражения не могла быть слишком большой. Кобой вряд ли хотела привлечь к себе внимание, уничтожив все живое в целом квартале. Ее целью была только Элфи. Она почувствовала, как свет лизнул пальцы ног. Кошмарное чувство пустоты поползло вверх по ее ногам, пока магия не остановила его распространение. Элфи вытянулась, откинула голову назад, сложила руки на груди и стала молиться о том, чтобы механические крылья спасли ее от смертельной опасности. Свет, вспыхнув в последний раз, вдруг исчез, оставив после себя только бешено скачущие блики. эльфи удалось избежать его губительного воздействия, отделавшись лишь легкими травмами. Она почувствовала слабость в ногах, но это ощущение скоро пройдет. У нее еще будет время позаботиться об этом. Сейчас ей предстояло вернуться на нижние уровни и предупредить своих товарищей о коварных планах опал. Элфи бросила взгляд на крышу. На ней не оставалось никаких следов её пребывания, за исключением похожего на помятый волчок шлема. В обычной ситуации биобомбы не оказывают никакого воздействия на неодушевленные предметы. Но отражающие слои шлема заперли свет внутри и, естественно, подверглись перегрузке. Как только схемы шлема замкнулись накоротко, отключились биологические сигналы Элфи. Шлем капитана Малой больше не передавал сигналы сердцебиения и дыхания. С точки зрения Управления полицией нижних уровней или опалкобой, она была мертва, а это открывало дополнительные возможности. Что-то привлекло внимание Элфи. Далеко внизу, в самом центре группы служебных построек, у одного из навесов собиралась небольшая толпа. С высоты птичьего полета Элфи увидела разрушенную крышу и лежавшие на стропилах две фигуры. Одна была просто огромной принадлежала истинному великану. Вторая была не больше ее самой. Мальчик. Артемис и Дворецкий. Неужели они остались живых? Элфи поджала ноги и круто спикировала к месту катастрофы. Она не стала включать защитный экран, чтобы сберечь магию. Судя по всему, ей понадобятся все до последней искорки целительные силы, поэтому приходилось рассчитывать на то, что она останется незамеченной благодаря скорости и новейшему костюму. Люди были всего в нескольких метрах от нее, и Они пробирались сквозь обломки к месту катастрофы. Они выглядели скорее любопытными, чем рассерженными. И все же Элфи было необходимо забрать Артемиса, если, конечно, он еще жив. У Апал повсюду могут быть шпионы, и запасной коварный план лишь ждал приведения в исполнение. Вряд ли им удастся обмануть смерть еще раз. Она приземлилась на конек крыши навеса и осторожно посмотрела вниз. Она увидела Артемиса и Дворецки. Оба были живы. Артемис оставался в сознании, но явно страдал от боли. На его белой рубашке вдруг расплылось кровавое пятно, глаза закатились, по телу пробежала судорога. Мальчишка явно был в шоке, и, судя по всему, сломанное ребро пробило кожу. Второй конец мог пронзить легкое. Он нуждался в исцелении, немедленном. Элфи опустилась Артемису на грудь и положила ладонь на торчавшее из груди прямо под сердцем ребра. — Исцеляй! сказала она, и последние искры магии пробежали по ее телу вниз по рукам, концентрируясь на ранах Артемиса. Ребра задрожали, изогнулись и соединились с шипением расплавившиеся кости. Пар повалил из дрожащего тела Артемиса, когда магия стала очищать его от грязи. Артемиса по-прежнему била дрожь, а Элфи уже попыталась накрыть его тело своим. Она должна была забрать его отсюда. В идеальной ситуации она забрала бы и дворецки, но он был слишком огромен, чтобы она могла заслонить его своей хрупкой фигурой. Телохранителю придется позаботиться о себе самому, а Артемиса она должна была защитить. Во-первых, потому что он главная цель покушения. Во-вторых, потому что ей нужен был его гениальный ум, чтобы нанести поражение опал-кобой. Если опал собирается присоединиться к миру людей, только Артемис сможет достойно противостоять ей. Элфи сплела пальцы на спине Артемиса и попыталась придать его безжизненному телу вертикальное положение. Он положил голову ей на плечо, и она почувствовала его дыхание. Дыхание было ровным. Отлично. Элфи напрягла ноги так, что затрещали коленные суставы. Ей потребуется напрячь все свои силы, чтобы их бегство осталось незамеченным. Голоса становились все ближе, она почувствовала, как задрожали стены, когда кто-то попытался вставить ключ в замочную скважину. «До свидания, творецкий мой верный друг!» шептала она, «Я вернусь за тобой». Телохранитель застонал, словно услышал я слова. Элфи совсем не хотелось оставлять его здесь, но у нее не было выбора. Она могла спасти либо Артемиса, либо никого, и сам дворецкий поблагодарил бы ее за принятое решение. Элфи сжала зубы, напрягла каждую мышцу и включила крылья на максимальную мощность. Она вылетела из-под навеса, как стрела из лука. Если кто-нибудь бросил на нее взгляд, Он увидел бы лишь облако пыли и какой-то неясный силуэт цвета неба. Возможно, ногу в мягкой кожаной туфле. Но этот случайный наблюдатель не поверил бы собственным глазам. Ведь туфли не могут летать, верно?